стать иным. Но какой смысл можно желать от стихов, которые писались за ужином, продолжающимся до тех пор, пока монастырский старый колокола не ударит в достойный. Кант всем нравился. На ноты его положил Добрынин и за это получил похвалы и даже немного денег. Лекарь Винц, тот самый, который лечил опьяневшего протопопа и самого Добрынина в горячке, Увидавший Кант больше всех восхищался стихов звучностью. С дозволения архиерея взял он с собой листок для того, чтобы дома насладиться этим произведением. На завтра архиерей опомнился и послал Гавриила в город взять от лекаря Кант. Служка встретил Винца, выходящего из квартиры. Его преосвященство просит вернуть Кант. Пришлю А сейчас иду в Казанскую церковь к обедне. И я с вами помолюсь, сказал служка. Нет, зачем же вам дожидаться? Так мы и в церкви молимся, а не дожидаемся. В церкви лекарь ещё два раза уверял Добрынина, что пришлёт к вам после обедни. Но служка был к нему как приклеенный. Возвратясь в квартиру, лекарь перевернул на столе свои каталоги, перелистал скотский лечебник, пригожую повариху Звякнул пестиком и сказал, что Кант куда-то завалился, и он сам вернёт его архиепи. Пришлось слушке вернуться в монастырь. Гавриил доложил, что Кант, вероятно, у воеводы. Архиепи посмотрел задумчиво и сказал: "Кант написан мною не собственноручно, а рукой твоей, и кажется мне наполовину уже, что ты его сочинитель". А ежели ты человеку в церкви молиться мешал, то нужно было уметь и Кант выкрасть. На другой день всё же лекарь Кант возвратил. Новый водо Кант прочёл и считал, что сочинил его добрынин. Но на архиерей иногда находил благотворный дух. Тогда он как будто снимал с себя шёлковые свою рясу, становился человеком коротким, чистосердечным, но нечестным. Когда воевода сам приехал к архиерею с жалобой на Кант, составленной Добрыниным, Кирилл засмеялся вдруг и сказал: "Кант я сам сочинил, и приплоха, почему и не признаюсь". Новый вода своего доноса обратно не взял приехала комиссия, учреждённая по именному повелению, и в комиссии состояли черниговский архиерей Феофил, гамолевского монастыря архимандрит Анатолий Подчека, да двое светских полковник и майор. И оказалось, дали, что по доносу тому нужно допросить не только архиерея, но и его еподу. И допросить нужно было в качестве свидетеля Назар Купаномяря. Но он найден был в своём заточении, повесившемся на новой верёвке. Архивей отбивается. По правилам ябедническим, сперва нужно было лечь в постель, объявить себя больным и собрать под рукою сведения через писцов. В чём состоит обвинение в точности, какие доносы и кто свидетели? Из свидетелей тех или изъять или услать и подкупить или ещё что-нибудь. Но архиерей не выдержал характера, лёг он в постель, но когда комиссия приехала к нему с городским лекарем для проверки, то вместо того, чтобы в глаза всем заявить, что он болен, а они по закону должны были ему поверить, так как показывал он посвященству и архиерею верить надо. Вместо того архиерей, как только увидел лекаря, выпрыгнул из постели и, схвативший его за шиворот, закричал, «Я архиерей, а не мужик, мне верить надо, а не свидетельствовать». Но комиссия ответила с ласковостью, «Мы пришли вас не свидетельствовать, а выразить вам свое сожаление и уважение по поводу вашей болезни». Архиерею стало стыдно, и он в постель не лег, а много говорил и по покоям бегал. И тут Добрынин решил поднять настроение его преосвященства. Перед смертью господина Косогова, столь спешно похороненного без освидетельствования, ближайшие его слуги были на воле отпущены, и один из них умел делать фейерверк. Этот слуга, ища пропитание,